ему придётся много работать, серьёзно учиться вместе с тобой. Потом, продолжала госпожа Милиган, нужно получить согласие его хозяина. Я напишу ему, чтобы он приехал сюда в Сет. Когда он узнает, почему мы не можем сами приехать в Тузу, он, вероятно, примет моё приглашение. А после придётся договариваться уже с родителями Жими, потому что мы должны получить также и их согласие. До сих пор всё шло так, словно добрая фея дотронулась до меня своей волшебной палочкой. Но последние слова сразу вернули меня к печальной действительности договориться с моими родителями. Я вспомнил, как в нашей деревне презирали детей, не имевших родителей и живших в приюте. Артур и госпожа Миллиган узнают о том, что я найдёныш, и, конечно, от меня отвернутся. Я был убит. Госпожа Миллиган с удивлением смотрела на меня, ожидая ответа. Но я молчал. Решив, наверное, что я взволнован мыслью о приезде хозяина, она оставила меня в покое. К счастью, разговор этот происходил вечером, незадолго до сна, и я мог остаться в своей каюте наедине со своими опасениями и размышлениями. Это была первая плохая ночь, которую я провёл на лебеди. тяжёлые и беспокойные. Что ответить? Как поступить? В конце концов я остановился на самом простом решении: ничего не предпринимать и ничего не говорить. Вот что будет. Вероятнее всего, Виталий не захочет остаться со мной. Тогда я уйду с ним, и никто не узнает правды. Мой страх перед этой правдой, которую я считал постыдной, был так велик, что я начал всем сердцем желать, чтобы Виталис не согласился на предложение госпожи Милиган. Мне придётся уйти от Артура и его матери, отказаться от мысли когда-нибудь встретиться с ними, но зато у них не останется обо мне дурного воспоминания. Через 3 дня после того, как госпожа Миллиган написала письмо Виталису, она получила от него ответ. Виталис сообщал, что принимает приглашение госпожи Миллиган и приедет в Сет в ближайшую субботу с двухчасовым поездом. Я попросил у госпожи Миллиган разрешения пойти на вокзал, Я взяв с собой собак и дужку отправился встречать хозяина. Собаки были неспокойны. Они как будто что-то предчувствовали. Душка безразличен, а я страшно взволнован. Самые противоречивые чувства держали меня. Я забился в дальний угол вокзала, держа трёх собак на поводках, а дужку под курточкой. И степь томжлял, не замечая того, что происходит вокруг. Собаки раньше меня почуяли хозяина. Они с силой рванулись вперёд и так как я этого не ожидал, вырвались и умчались от меня с радостным лаем. Почти точи же, и я увидел Виталиса, окружённого собаками. Капив вскочил уже Виталису на руки, а Зербино и Дольче хватали его за ноги. Когда я подошёл, Виталис опустил капли на землю и сжал меня в своих объятиях. В первый раз он поцеловал меня, повторив несколько раз: "Здравствуй, дорогой мой мальчик". Виталис всегда был добр ко мне, но он никогда не ласкал меня. И я не привык к проявлению его нежности.